а над всем этим возвышалась копна морковно-рыжих волос. — А я-то думала, что должна скрывать от тебя свою настоящую внешность, — сказала Фомберч, выскользнув из съежившегося костюма ворпле-шарианке. И все это время ты действительно был барудианцем? — Барудианцем? — Оверли потрясенно улыбнулся изящной фигурки, скромно одетой в обтягивающие лоскутки марли. — Как и я, — сказала Фомберч,